Глава одиннадцатая. Любование честью. Марк не спешил вживлять красный кристалл в свое тело. Слова Бифальта немного остудили исследовательский пыл. Это действительно могло быть опасной затеей, но на всякий случай он уже выбрал точку разреза в нижнем этаже брюшной полости, а пока поместил его в отдельном кармашке на поясе. Удобно было еще тем, что с синими и зелеными надо переключаться во время пневмобега, чтобы экономить. Здесь же об этом не беспокоишься и не делаешь лишних телодвижений. Альтенда продолжал вливать зачем-то ему ману. Может, думал, что подчиненный еще жив? Марк не знал, с какой периодичностью те встречались, но срок прошел уже достаточно большой, чтобы забеспокоиться о своем человеческом питомце. Сам он рассуждал так. «Дают бери. Нечего изображать из себя кисейную барышню, чего-то стыдиться или совеститься. Этот мудак, судя по всему, завалил кучу народа и наделал столько марионеток, что уже запутался в них. А значит, повесим немного на монопроводе, с него станется». Марк, конечно, обрадовался, что нашлась такая халява и что мысли о пополнении кристаллов более чем реальны. Но тут были и свои подводные камни. Дело в том, что схема Альтенда не совсем уж панацея, а скорее наркотик, на который он может подсаживать. Когда мана так поступает из ниоткуда, это замечательно. Но в остальном, для развивающегося мага, красный кристалл ничего не дает. Потому что он лишь приемник. Вот как это происходит. Ты сливаешь свою чистую базу в красный кристалл, чтобы пополнить его, но в то же время в этот день ты теряешь в десятикратном размере. Итак, 10 дней. То есть тратишь 100 потенциальные, чтобы получить в итоге 10. Вместо того, чтобы пополнять красный кристалл, ты можешь просто сливать ману, используя синий. Через зеленый прокачка не осуществляется, это их минус. Однако эта тема с аккумуляцией собственной монобазы в приемник отлично подойдет для тех, у кого уже настала оквима. Для простого населения это огромный плюс. Но вот для Марка далеко не вариант. Самый козырный расклад — иметь два кристалла в связке и три нужных иероглифа. Причем в каждый необходимо поместить не разные дощечки Сакапури передатчик-приемник, а сразу две, и запустить процесс постоянного обмена между ними. Получается эдакий перпетту мобили, вечный двигатель, позволяющий избавиться от валюты в виде кристаллов. Если уж докапываться, то он не совсем вечный. За каждую активацию ты жертвуешь ману из своей базы, но сам принцип похож. Нужно только раздобыть третий иероглиф и понять, как производить трансформацию кристаллов. Если это ввести в обиход, тут прям дух захватывал от возможностей. Вся эта ресурсная экономика, повязанная на добыче кристаллов, миг обрушится. Пропадут рычаги давления на население. Увеличится общая концентрация маны в мире за счет ее экономии. А значит, и твари будут становиться сильнее. Эван куда его завлекли простые рассуждения. Можно прогнозировать что угодно, но как оно будет, никому неизвестно. Марк встал из-за стола и потянулся, разминая мышцы. Засиделся. На сегодня, пожалуй, хватит. Он выключил свет, закрыл дверь и поднялся по ступенькам. Сегодня у него выходной, и не надо идти в госпиталь, поэтому он хотел провести время с ребятами, смотаться куда-нибудь, перекусить и развлечься. В городе стало намного безопасней. Кстати, по поводу этого. Осуществлялась тотальная зачистка банд. Крижин, видимо, поняв, откуда дует ветер, быстро подстроился под новую конъюнктуру вместе со своим начальником. Выбил неприкосновенность и прибирал к рукам весь преступный сектор. К сожалению, Марк не знал, что там творится на внутренней кухне. Бруно сейчас в опале, но можно предположить, какой там вал желающих получить бронь от Штрейхбекера. Банда росла и множилась с каждым днем. Недавно Марк провел первые испытания с порохом, пока плоховато выходило. В идеале нужен нитроглицерин, но времени мало — У него нет еще необходимого оборудования и кислот, а Гуана под рукой. После случая под дверьми дома он решил само производство и испытание переместить в другое помещение. Сейчас же просто делал образцы и улучшал технологию. Им нужна хоть какая-то информация о противнике. Они словно в вакууме. Нельзя просто сидеть и ждать, когда к тебе придут и прирежут. «Бифаль дома?» Спросил он сестру и взял с тарелки картофельный блинчик. «Да, в гостиной отдыхает с Микульпом». В последнее время рыжеволосый стал чаще появляться дома. «Это хорошо». Съев вкусняшку, Марк вытер руки о штаны и кивнул ребятам. Те перекидывались в карты. «Кто ведет?» Он плюхнулся на диван напротив них и развалился. «Кайф!» К «Кажется, кто-то будет сегодня и пи заливаться». Мик ехидно кидал взоры на пухлого брата. Из всех в семье ему больше всего везло в азартных играх. Кстати, Марк заметил, что заиканий стало меньше. Наконец-то эта чертова дыра его отпустила. «На что играете?» «Отстань, гург, дай сосредоточиться!» Бифальт хмуро смотрел на свои карты. «На сегодняшний позор, Бифальта. «Заткнись!» Они переглянулись с Миком и заржали, как кони. «Вы скоро там? Чего раскричались?» К ним заскочила уже одетая Найша. Марк вспомнил, что да, надо бы кое-что поприличнее накинуть, и отправился в комнату. По дороге хлопнул по плечу купца. «Можешь на ближайшие дни выбить приглашение Канарика? Надо с ним поговорить». «Ладно». Уже спокойней кивнул Бэф и ответил сопернику картой. Через 15 минут они выходили из дома. Миг выглядел довольным, а вот Бифальт раздраженным. Не умеет проигрывать. Дворянский район пока еще восстанавливался, поэтому они решили добраться в личной карете брата до Купеческого и поискать подходящее заведение там. Сегодня администрация решила устроить праздник в честь успешного возвращения отважных воинов и освобождения города от гнета магических тварей. Правда, чествовали не тех, кто реально помог Вабису отстоять жизни тысяч людей. Марк не обесценивал вклада новоприбывших, ведь им светила еще большая работенка, но можно было бы не нагнетать со всей этой ксенофобией и нежеланием оставаться в долгу у презираемых зеленокожих. Они нашли заведение со столиками прямо на террасе и тут же плюхнулись на освободившийся. Отсюда отлично просматривалась улица, и можно было наслаждаться праздничным настроением. выбирались змеюки!» Бэв кивнул на прохаживающихся семьями купцов. Марк никого из них не знал, но разбрать считает, что это гнилой народец, значит, так оно и есть. Словно в подтверждении его словам он продолжил. «Почти все, кого ты сейчас видишь, зажали фалеры в самый опасный момент». Сидели торговались за каждый тека, защитнички хреновы. Бифаль, давай только без желчи, я еще тогда наслушалась. Пусть это будет на их совести, не порти праздник». «Ты че, умная?» Он скрестил глаза на переносице, за что получил пинок под столом. «Чуть что драться, а разговоров-то о миролюбии! Да все, все, молчу!» Он погладил отбитую голень. Когда принесли тарелки, ребята на время прекратили беседу, наслаждаясь вкусом еды на свежем воздухе. «Могу вам порекомендовать сегодняшнюю театральную пьесу. К нам приехала из Рилгана знаменитая труппа. Говорят, отменный будет вечер», — порекомендовал официант, когда Марк щедро отсыпал ему чаевых. «Может, сходим?» — Найша посмотрела на него глазами побитого щенка. «Отказать было бы преступлением». Ладно. «А что там с вашей игрой?» Он повернулся к Микульпу. «На что ты обул этого бедолагу?» «Я должен спеть в людном месте», — вместо него ответил Бэф. «И что тут такого?» — удивился Марк. «Я не умею». «Самое время приобщиться, а, а мы будем твоими первыми поклонниками». Похоже, Рыжий выжимал максимум из своего выигрыша. Обычно во всех соревнованиях в детстве всегда побеждал Бэф, здесь же вышло наоборот. «Ну да, да, добивай лежачего, чего уж там!» Купец залпом допил из кружки, и компания покинула заведение. Когда они нашли достаточно людный переулок, Мик указал место, откуда начнется все это представление. Группа поддержки встала неподалеку, делая вид, что его не знает. «Поклоннички херовы!» — пробурчал Бэф, и громко попросил внимания у проходящей публики как уличный торговец. Столько лет в бизнесе развили в нем талант красноречия, однако пел купец, мягко говоря, отвратительно. Публика откровенно потешалась над его попыткой взять высокие ноты, но он продолжал надрываться, не теряя присутствия духа и собирая все больше и больше ржущего народа. Дисгармония того, что слышалось, и напыщенной уверенности в своем таланте привлекала внимание. При плохой игре Бэв сохранял достойную мину и заслужил в конце аплодисменты и даже посвистывания. Купец вежливо откланялся и, растолкав народ, добрался до своих. Фух, это случилось. Хочу как можно скорее отсюда уйти. На них бросали любопытные взгляды. На бис? Нахренис! «Все, я тебе ничего не должен!» «С нами дама!» «Да ладно тебе, Микуль, прекрати его мучить! А я и не такое слышала, так что можешь не переживать! И что-то ты сегодня в ударе! Настроение хорошее?» Т «Типа того!» Не стал уточнять рыжий и замолк на время. Они прогулялись по саду. Потом опять проголодавшись вернулись на рынок и ходили от прилавка к прилавку, рассматривая товары и людей. Надо сказать, в Абисе не так много развлечений, и в этом плане тут не паханное поле. Было бы неплохо подкинуть Бэфу идей с досугом из современного мира. Лично ему не особо нравилось смотреть на проходившие мимо рожи, но хорошая компания сглаживала скуку. Когда они поедали пирожки, отойдя от основного потока людей, Найша вдруг громко окликнула их общего знакомого и помахала рукой. Это был Йохим. «Какая неожиданная встреча!» улыбнулась ему Найша. «Она что, его клеит?» «Привет! Да вот, выбрался посмотреть, как тут и что», смущенно сказал парень. Марк переводил взгляд то на него, то на нее и хотел хитро прищуриться, типа «Ага, я вас вычислил», но не стал вгонять парня в краску и лишь многозначительным взглядом подколол Найшу. Та ущипнула его, когда никто не видел. Слава богу, хоть кем-то заинтересовалась. Марк уже боялся, что придется с ней вести неудобный разговор о своей неотразимости. «Ты чего?» — спросила она. Кажется, он не заметил, как вслух хохотнул, и выглядело это немного крипово. «Да так, шутку вспомнил, ничего», — отмахнулся он. «Хоть бы они сошлись, и одной проблемой стало бы меньше. Нет, ему нравилась Найша, и внешне она ничего так». Но даже с учетом того, что она ему не родная сестра, Марк не привык видеть в ней кого-то большего. И была еще одна причина. Он не хотел ее терять. Чаще всего, когда люди расходятся, то прекращают потом общаться из-за неловкости, возникающей между ними. Вы слишком много друг о друге знаете, и прежних точек соприкосновения уже нет. Строить из себя что-то новое не вариант. Будет выглядеть неестественно. И в этом состоянии ни туда, ни сюда обоим просто хочется побыстрее разбежаться и выдохнуть. Он мог бы с ней построить отношения, но, зная свой скверный характер, не хотел рисковать потерей ее общества. И в ту же копилку можно добавить непонимание со стороны остальных братьев. Короче, он был рад за нее. Вечером они в впятером завалились в здание небольшого театра и заняли места на втором этаже. Импрессарио оказался знакомым Бифальто и выбил им хорошую ложу. «Это чтобы я мог удобно вздремнуть и не быть замеченным», пояснил он, когда они рассаживались. «Ничего нового». Найша поправила волосы и откинулась в кресле. У них параллельно шла беседа с Йохимом. Марк за целый день достаточно нагулялся и тоже с удовольствием устроился. «Вот, значит, как живет аристократия». Ходи себе по заведениям, тусуйся в театре, рассматривай гостей, сплетничай, снова иди в ресторан и так далее. Надо сказать, довольно скучно. Рано или поздно такое приедается. Когда проживаешь, по сути, вторую жизнь, соблазнительное дуновение гедонизма не так сильно ощущается. Может, поэтому он зациклен на прогрессе, улучшениях собственного тела и тому подобном? Это ведь как заново сесть играть в компьютерную игрушку, когда уже часть успел пройти в прошлый раз. Шансов, что ты сделаешь те же ошибки, практически нет, а специально их плодить глупо. Спектакль начался. Они поаплодировали, и Марк погрузился в откровенно плохую пьесу. Не Булгаков, конечно, но пойдет. Какие-то далекие отголоски рыцарства, бунтарства... Дуэль за руку дамы, невозможность быть вместе и все такое прочее. Короче, про двух оленей, что волочились за сомнительной бабищей, а та вовремя кидала кусочки морковки то одному, то другому, подогревая к себе интерес. Марк услышал посапывание Бифальта. Он реально заснул. Мик тоже клевал носом. Найша и Йохим о чем-то шушукались. От скуки решил понаблюдать за теми, кто пришел. Бинокли тут не раздавали, все приходили со своими, но так как они спонтанно решили преисполниться, так сказать то у него были только родные зенки. Марк потратил пять дистортов и внимательно осматривал ряды суперзрением. Хоть на три минутки оторвется от этой тягомотины. «Ну и рожи», — сказал бы Бефальт, — «но тому что, знай себе, дрыхнет». Вздохнув, Марк переключился от ковырявшего в носу купца на юношу, откровенно пялищегося на декольте, сидящей слева дамы. Та подбоченилась, покрутилась, выбирая соблазнительный ракурс, и показала свой товар под правильным углом. парк. Бегло осмотрев портер, он поднял взгляд на первый ярус. Нашел старого знакомого, Гейдельберга. Преподаватель был среди тех инвестига, что прибыли в Абис. Пока что лысый ученый не пытался с ним связаться, но это пока. Тот сидел вместе с Кэтрин Сомула, женой лорда, и о чем-то воодушевленно беседовал. Надо же, ему не чужда светская жизнь. Среди пестрого засилья знати внимание привлекла троица, которую Марк тут же опознал по широкоплечему мужчине. Это был Штрейхбеккер. Рядом сидела старушка с подрагивающей головой. Очевидно, та самая бабуля, за которой он ухаживает. А с ними еще и перекрашенный Крижин. Ненавистный бандит начисто вытеснил все другие мысли. И нет, не потому, что вспыхнули негативные эмоции и прочее такое. Марк был растерян. Красноволосый плакал. По его лицу градом текли слезы. сморкался он так громко, что на них шикали соседи. Убийца не отрывал взгляда от сцены. Это были необычные его поддельные эмоции, когда он дурачился на показуху. Совсем нет. Марк увеличил картинку и внимательно изучил каждый сантиметр его лица. «Ну, не на кого там играть!» Крижина слабо видна, и только те, кто используют бинокли, теоретически могли его рассмотреть. Не для них же весь этот концерт. Когда бандит спрятал лицо в руках и разрыдался, баф на зрение прошел. То, что Марк увидел, было абсолютно искренне. У Красноволосова замечались некоторые проблемы с башкой, но чтобы убиваться по такому шлаку... На сцене разыгрывалась как раз одна из магических бутафорских дуэлей — и это заставило Марка задуматься, что такого существенного нашел для себя Крижин. Интересный вопрос. Если убрать весь словесный мусор, пьеса крутилась вокруг такого понятия, как кодекс чести. Марк на секунду поставил себя на место красноволосого человека без моральных норм и тормозов, и нашел, что да, это может вызывать определенный отклик в душе. «Не имея чести, должно быть увлекательно наблюдать за теми, кто придерживается ее принципов. Так ты не связывал себя дурацкими правилами и немножечко прикасался к прекрасному, как бы отождествляясь с героями». Его размышления были прерваны безликим секретарем бифальта Тот с извинениями заглянул к ним в ложу и расталкивал своего хозяина. Купец громко всхрапнул и сам от этого проснулся, бешено водя глазами по сторонам и не понимая, что происходит. Канцелярский воин нагнулся и зашептал ему на ухо. Наконец до Бефа дошел смысл сказанного, и он махнул рукой, мол, свободен. Марк посмотрел на брата, тот немного задумался и, встретившись с ним взглядом, качнул головой в бок и показал пальцами жест сигаретой. Они оба встали. «Мы ненадолго, скоро придем» предупредил сестру Марк. «Миг, миг!» Он толкнул рукой Рыжего, и когда тот вышел из транса, тихо попросил его присматривать за злосчастной троицей. «Хорошо». Выйдя из здания театра, Беф подкурил от огненной сферы и подергал ладонью, будто тушит спичку. «Какие новости?» Спросил его Марк, засунув руки в карманы и поеживаясь. На улице под вечер похолодало. Огонек от сигареты раскалился сильнее, и брат выдохнул дым. Бруно наш начудел. Беф внезапно закашлялся и отхаркнул мокроту: <кười> <кười> Дрянь, надо уже бросать! Но сигарета осталась в руках. Да замочили они всех старейшин. Снова затянулся. Порубили на куски прямо в здании совета, и свалили. Марк прикинул, чем это может грозить. И что теперь будет? «Ну, ему и так нечего терять. Я так понял, ходили разговоры о его выдаче. Может, даже уже обсуждались условия?» Брат хохотнул. «Хоть у кого-то есть яйца». «Да теперь любой, кого назначит старейшиной лорд Анарика, будет нелегитимен для населения Месалы. А если это будут выдвиженцы от голюдей, то сто раз подумают, прежде чем заикаться о предательстве. Репутация — мощная штука». Они оба понимали, что Бруно не выступит в открытую против релганцев. Слишком разные весовые категории, но издаваться просто так не собирался. Он как маленькая злая мушка, на которую накладно тратить силы. Конфликт, скорее всего, заглохнет. Повесят парочку голиди для острастки и разойдутся. Братья вернулись в ложу и досмотрели представление. Жители Вабиса с восторгом обсуждали пьесу — И в этом гомонии и блестании нарядов компания продвигалась к выходу. Вы идите, я кое-что забыл. Не ждите меня. Попрощался Мик и мгновенно растворился в толпе.